Глава двадцать седьмая. Несколько раз в месяц я входила в заднюю дверь палацца Медичи Рикарди Свеа де Джинори у зубчатой стены сада. Фасад был ванильного оттенка, столь привычного для Флоренции. Я хотела надышаться простотой этих зданий и двориков, прежде чем на меня обрушится удушливый барочный водопад золота в интерьерах рикардианской библиотеки так ко мне в руки впервые попала ценная пергаментная рукопись. За долгие часы работы в роскошном читальном зале я во всех подробностях продумала план охоты. Рукопись никак не касалась моих исследований, но я надела маску честного ученого и взяла библиотекаря приступом. Цели мои были чисто гедонистическими. Мне хотелось потрогать эту книгу, погладить, ощутить чувственное наслаждение от вещи, столь ревностно охраняемой. Меня приводило в возбуждение перспектива коснуться произведения искусства, рожденного ради увеселения одного единственного аристократа и избранного кружка его приятелей. Соблазнительный запретный плод для бедной девушки, едва способной оплатить жилье во Флоренции. Никогда не забуду минуты близости, едва ли не эротической, с Петраркой XIV века. Проходя церемонию допуска к бесценным рукописям, рюкзак сдаем библиотекарям, оставляем только лист бумаги и карандаш, надеваем хлопковые перчатки, не возражаем против постоянного присутствия охраны, я признаюсь Почувствовала приятное покалывание, вероятно, то были уколы совести. Сколько головной боли я доставляла людям своим причудливым книжным фетишизмом. Я воображала, что какая-нибудь из аллегорий с потолочной росписи в облаках и гербах набросится на меня в наказание. Особенно грозно выглядела полная белокурая дама на самом верху. Если не ошибаюсь, она олицетворяла мудрость и держала в руках земной шар. Почти час я наслаждалась плодами своего самозванства. А мои заметки, я усердно притворялась полиографом, описывали только счастье ощущать книгу. При перелистывании страниц пергамент потрескивал. Шепот книг, подумала я, в каждую эпоху разный. Меня поразила красота и правильность текста, напечатанного твердой рукой. Я увидела следы времени, желтоватые пятна на страницах, как у моего дедушки на веснушчатых руках. Возможно, именно тогда, подле тепла той книги Петрарки, тихо рокочущей словно костерок, у меня родилась мысль написать эту. Позже я не раз держала в руках пергаментные рукописи и научилась пристальнее их рассматривать. Но память всегда цепляется за первую встречу. Я гладила страницы, и мне вдруг пришло в голову, что этот превосходный пергамент был когда-то загривком какого-то животного, впоследствии зарезанного. Всего на несколько недель скот, бродивший в поле, стоявший в конюшне, хрюкавший и мычащий в хлеву, мог стать страницей Библии. В средние века, о которых сохранилось больше всего сведений благодаря пергаменту, выбирали коровьи, овечьи, бараньи, козьи или свиные шкуры для покупки еще при жизни животного, потому что так было удобнее оценивать качество. Качество звериной кожи, как и человечьей, зависит от возраста, а еще от вида. Шкура у молочного ягненка нежнее, чем у козы-шестилетки, У некоторых коров она попорчена, потому что они любят тереться о деревья или их нещадно жалили насекомые. Всё это, помимо мастерства кожевника, влияло на конечный результат. Чтобы очистить пергамент от мяса, шкуру натягивали как барабан и очень аккуратно выскабливали ножом с изогнутым лезвием. Натяжение было таково, что слишком глубоко вошедший нож, вросший волос или крохотный шрамик от укуса — могли привести к дыре размером с теннисный мяч. Переписчики всячески исхитрялись скрадывать недостатки материала, и зачастую их талант украшал дырявую роспись. Отверстие в пергаменте могло служить окошком, в которое выглядывал персонаж со следующей страницы. Мне также знакома рукопись, в которой монахини одного шведского монастыря обвязали дырку крючком так, что своего рода желюзи для букв. Касаясь нежного пергамента руками в перчатках, я задумалась о жестокости. В наши дни детенышей тюленей на снегу забивают палками, чтобы мы могли кутаться в теплые шубы, а в средние века немалого садизма требовало изготовление роскошных рукописей. Встречались экземпляры неземной красоты из белоснежной шелковистой кожи, называемой велень. Это была кожа новорожденных или даже нерожденных животных. За тонкой выделкой пергамента и искусным рецептом чернил прячется варварство, царящее в слепых зонах цивилизации. Мы предпочитаем не знать, на чем замешаны прогресс и красота. Этим странный парадокс человеческой сущности не исчерпывается. Многие средневековые книги делались, чтобы излить в мир потоки мудрых слов о любви, добре и сострадании. Крупная рукопись означала смерть целого стада. Если бы сегодня все книги делались из пергамента, в мире не хватило бы животных. По расчётам историка Питера Уотсона, если площадь одной шкуры составляет около половины квадратного метра, для книги в 150 страниц требовались шкуры 10-12 животных. Другие эксперты утверждают, что на один пергаментный экземпляр Библии Гутенберга шли сотни шкур. Копирование текстов на пергаменте — единственный способ худо-бедно гарантировать их выживание — обходилось очень дорого и было доступно единицам. Неудивительно, что долгое время обладать такой роскошью, как книга, пусть даже в самом скромном виде, могли только дворяне и религиозные ордена. В одной Библии XIII века переписчик, удрученный нехваткой материалов, замечает на полях «Ах, если бы небо было из пергамента, а море — из чернил!»